Глава 15. Генерал Беркутов включил аварийку и припарковал машину в крайнем левом ряду, чуть ли не притёршись правым бортом к отбойнику. Аккуратно вынул из рук гусь водоробик и вышел на дорогу, укрывшись за капотом. Гусев как-то совершенно не кстати вспомнил про давнишнее исследование, которое утверждали, что вне автомобиля человек живёт на автостраде меньше минуты. в среднем. Правда, там ничего не говорилось о человеке с дробовиком в руках. С его стороны дверь не открывалась, упираясь в бетонный блок. Гусев вздохнул, вытащил Глок и полез следом за генералом. Он как раз успел пересесть на водительское сиденье, как Лёша крикнул: "Пригнись!" и открыл огонь. Гусев пригнулся. Где-то над головой трижды громыхнул дробовик. В ответ тоже прилетели несколько пуль. Они разбили заднее стекло, влетели в салон. Попорте лепшивку. Одна пролетела между передними креслами и проделала дырку в лобовом. Потом ещё раз выстрелил генерал, и всё стихло. Лёша открыл водительскую дверь. "Подвинься". Гусьев подвинулся, заодно бросил взгляд назад. Седан стоял в той же полосе, метрах в 30 от Уаза, и уныло светил одной фарой. Вторая была разбита. Рядом с седаном лежал очередной труп. Лёша завёл машину. Выбрал просвет во встречном движении, осторожно, в нескольких приёмах, чтобы не занимать слишком уж много места, развернул машину и влился в поток. Какое это время у нас есть? Думаю, что полчаса. Потом они снова на нас навалятся. Тачку в городе отследить вообще не вопрос. Этот ваш мир стал слишком прозрачен. Нигде не спрятаться. Маневрировать надо. Больших скоплений людей стараться избегать. В принципе, лучше бы людей совсем избегать, но так вряд ли получится. В лес идти не стоит, слишком жидкий. Вот в тайгу бы. И где тут ближайшая тайга? Генерал промолчал. Вот то-то и оно, сказал Гусев. Дыметроп подбросишь? Не самый умный вариант. Днём прокатывало. Днём тебе просто повезло. Альтернативные предложения есть? Есть, сказал Лёша после небольшого обдумывания. У меня тут приятель военной частью командует неподалёку. Можно там укрыться. Военным, как и полиции, в лотерею участвовать нельзя. Так что с этой стороны ты прикрыт. А охотники, при всей их общей отмороженности, на штурм военного объекта не пойдут. Звучит неплохо, сказал Гусев. Твой приятель точно согласится помочь? Как будто у него выбор есть. Он мне должен. Гусев предпочёл не уточнять за что. До военной части они не добрались. Собственно, они вообще никуда не добрались, потому что прогноз генерала, обещавший им полчаса, оказался слишком оптимистичен. Лёша только включил поворотник, съезжая с кольцевой на Ярославское шоссе, как в бок их машины прилетел ярко-красный Mercedes, уже какое-то время спокойно ехавший в соседнем ряду. Удар пришёлся по касательной, но этого хватило, чтобы внедорожник генерала влетел правой стороной в отбойник. Послышался хруст и скрежет сминаемого металла. Лёше удалось остановить машину. Мерседес затормозил чуть подаль, в метрах 30 по ходу движения, и из него вышли двое. Снаряжены они были основательно: оба в бронежилетах и даже в касках, оба с серьёзными дробовиками в руках. Вара их слепит. Ползи назад и уходи через багажник, пока они не видят. А ты? А я им нафиг не нужен. Гусев перелез на заднее сиденье, потом перевалился через его спинку. Пол багажника был усыпан битым стеклом, которое хрустело под ногами. Дверца заклинила, открылась она только после третьего рывка. Пошел! с командовал Лёша. Гусев вывалился на асфальт, когда охотники уже открыли огонь. Фары мгновенно погасли, лобовое стекло покрылось сетью из дырок и трещин. В перерывах между первым и вторым залпом открылась водительская дверь внедорожника. Генерал Беркутов выплыл на дорогу мгновенно со скоростью и сноровкой, о которых Гусеву оставалось только мечтать, закатился под машину. Слышь, генерал, не кипешуй, крикнул один из охотников. У нас к тебе ничего нет, нам лишние проблемы не нужны, ясно? А то ж, ответил генерал из-под машины. Тем более, что я вам по ногам могу в любой момент зарядить, а вы меня вообще не видите. Ты ж понимаешь, если начнется полльба, ты тут ляжешь. Продолжил переговоры охотника. Ано тебе надо? Нет, честно ответил Лёша. Но это и меня тоже, пойми, сынок, я своих не бросаю. С каких пор он тебе свой? Ты его сорок лет не видел. Это уже моё дело. Проблема вот в чем, сынки, вы меня тут можете положить. Это без вариантов. Но вы ж понимаете, что проблемы ваши на этом только начнутся. У меня есть друзья и весьма влиятельные друзья, которые, как бы пафосно это сейчас не прозвучало, будут за меня мстить вплоть до неконституционных методов. Генералами же просто так не становятся. И что ты предлагаешь? Вали те отсюда. Оно того не стоит. Уж поверьте. Охотники посовещались и, видимо, пришли к выводу, что оно и правда того не стоит. Одно дело, если бы им удалось завалить гусь вас наскока, и совсем другое, если его придётся выковыривать несколько минут, за которые может случиться что угодно. Плюс неприятные последствия со стороны генеральских друзей, с которыми тоже придётся считаться. Гусь услышал, как хлопают дверцы, и как Мерседес срывается с места. Помогая Лёше выбраться из-под машины, Гусь увидел порванную и пропитанную кровью штанину. Генерал был бледен, но держался. Дальше сам. И рекомендую поторопиться. С тобой всё нормально будет. Лёша тяжело сел на асфальт, прислонившись спиной к колесу. Крови мало, так что артерия не задета. До приезда скорой продержусь. Спасибо. Найди меня потом. Коньяк поставишь и в расчёте. Держав в уме утренние переговоры и ложное отступление, завершившееся гибелью спецназовцев, Гусев аккуратно перемахнул через обойник, скатился вниз по насыпи и направил стоп к сияющим посредитьмы огням заправки. Потом сообразил, что именно там, скорее всего, его и будут ждать ребята из Мерседеса. Развернулся на 90 градусов и потопал вдоль кольцевой. Валунычи Гусьев решил, что с него хватит. Он полтора часа шёл вдоль мкада. В любую минуту ожидай окрика, направленного на него света фонаря или выстрела. Потом поднялся по склонам дороги, добрёл до остановки и втиснулся в автобус, засветив свой электронный кошелёк. Автобус довёз его до конечной и какой-то станции метро. Там Гусев приложил паспорт к считывающему устройству турникета, засветил свой электронный кошелёк ещё раз, но сам в метро не пошёл, а быстро развернулся, выбрался на поверхность и затерялся в тесных дворах спального района. Незапертый подвал, ему удалось найти только с пятой попытки. Там Гусью забился в укромный уголок, прислонился к горячей трубе и закрыл глаза. Проснулся он аккурат в полночь, когда и решил, что с него хватит. Ещё и суток не прошло с начала охоты, а он уже был вымотан и чувствовал себя на свой хронологический возраст. Он всё ещё жив, но его ли в этом заслуга? Гусьев достал из кармана сигареты, одолженные для него генералом. Закурил и вылез в сеть. Форум охотников он нашёл без труда. Сейчас это был один из самых посещаемых сайтов в русскоязычной части интернета. Продравшись через кучу сообщений в стиле, да кто он вообще такой? Не знаю, но водитель у него генерал, ему удалось выяснить, что Лёша жив, относительно здоров и находится в положенной ему по статусу ведомственной больнице, где уже успел дать несколько интервью. Гусев рассудил, что если посетителей к нему пускают, то здоровье генерала в неопасности. Облегчённо выдохнул и переключился на другие темы. В частности, его интересовало, где его сейчас ищут охотники, как близко они подобрались и почему он все еще жив, хотя почти два часа просидел на месте и на внешний раздражитель никак не реагировал. Ответ был весьма неожиданным. Охотник под ником Зверь две тысячи тридцать шесть оставил на форуме одно короткое сообщение: нашел гада. Пятнадцать минут назад гусь в быстро потушил экран смартфона и вцепился в пистолет. В подвале было по-прежнему темно, тепло и тихо. Лучшие фонари не рассекали тьму, крадущиеся шаги тишины не тревожили. Гусев решил не шевелиться, чтобы не выдать свое местоположение, и не шевелился целых пять минут, а потом, как это часто бывает в таких случаях, у него зачесался нос, и он чихнул и замер, ожидая выстрела в ответ. Выстрела не последовало, даже здоровья никто не пожелал. Выждав минуты три, Гусев включил телефон и обновил страницу форума. Тут он гад, затихорился. Сейчас с флангов на него зайдем, что не соскочил. Да где же, Гусев исступлённо озирался по сторонам. В подвале никого не было, даже крыс. Ну и чёрт с ним. Гусев забился в угол, выставил пистолет в сторону единственного прохода, ведущего в его закуток. Начинать новый раунд пятнашек ему не хотелось. Кроме того, Гусев полагал, что уже исчерпал свой лимит везения, и трипахаться особого смысла нет. Он устал, у него всё болело. Тело покрыто синяками и ссадинами, одежда вся в грязи и местами разорвана. На улице холодно и плохо, а тут тепло и хорошо. И значит никуда он не пойдет. Пусть сами приходят, он постарается забрать с собой по максимуму, чтобы им эта двадцатка халявой не казалась. Телефон все еще был зажат в левой руке, и каждые двадцать секунд Гуся нажимал кнопку обновить. Десятка человек наседали на Звери 2036, требуя не быть жлобом и раскрыть местонахождение Гусева, хотя бы приблизительно, хотя бы район назвать. Но тот молчал. В шапке форума красовался уже знакомый Гусеву таймер и список фамилий, сократившийся с десяти строчек до трёх. Уточнять, кто ещё до сих пор жив и нет ли среди них москвичей, Гусев не стал. Толку в этом никакого не было. Он-то уже, почитай, мертвец. На привал на маскировку Гусев закурил, стараясь не выпускать из рук и телефон, и пистолет, и докурил сигарету уже почти до фильтра, когда зверь 2036 оставил триумфальное сообщение: "Да, завалили гада. Сейчас фотки солью". Гусев не думе, он насмотрел на экран. Новых дырок в нем вроде бы не обнаружилось. В подвал никто не врывался, все было тихо и спокойно, как раньше. Наверное, какой-то тролль на форуме резвится, подумал Гусев, и в этот момент появились фотки. На фотографии несомненно был Гусев, и он несомненно был мёртв. Кровь из свежей раны в груди вытекала на асфальт. Гусев присмотрелся. Человек на фото выглядел моложе его на пару лет. А может быть, это так казалось, потому что он не брил голову. Одет он был в серый деловой костюм и рубашку нежно-розового цвета, который настоящий Гусев наперил бы на себя только под дулом пистолета. Галстук был оляповат. Причёску Гусев такую не носил никогда. Но вне всякого сомнения, этот парень был похож на него, как потерянный в детстве близнец. Не повезло ему, не самое безопасное сходство. Гусев покрутил страницу наверх и увидел, что его фамилия исчезла из списка. Но радоваться было рано. Сейчас они у парня документы проверят и, чертыхнувшись, Гусев залез на официальный сайт лотереи. Там его фамилия всё ещё присутствовала. Напротив неё висел статус выбывания подтверждается. Но не выбивание подтверждено, как у других участников игры. Гусев закурил ещё одну сигарету. Отметил, что в пачке осталось всего 7 штук. До утра явно не хватит, и этот вопрос придётся решать. Зазвонил телефон. Привет, Макс, сказал Гусев. Живой. выдохнул Макс. Живой, согласился Гусев. Между прочим, в сети уже лежит фотография, на которой запечатлён дохлый труп, похожий на тебя, как две капли воды. Видел? И кто это? понятия не имею. У тебя точно родственников нет. Дети там, внучатые племянники. И я этого парня тоже впервые вижу. Если что, не повезло ему. Слово в слово повторил Макс недавную мысль Гусева. Нам Кади вы неплохие гонки устроили, кстати. Я уж было подумал, что плакала моя ставка. Не занимай линию, а? попросил Гусев. Позвони мне потом, ага, через часок. Можешь и сам меня набрать. Впрочем, я перезвоню. Мне не сложно. Продолжай в том же духе. Ага. Ситуация в сети изменилась. Статус Гусева на официальном сайте лотереи сменился на выбывание не подтверждено, а потом буквально через несколько секунд на в игре. Его в мели вернулось в шапку формы охотников. Игрок Семён Пирогов, 2036 года рождения, известный в сети под ником Зверь 2036, был арестован за убийство человека, не вовлеченного в охоту. Двое его подельников тоже. На форуме стояла страшная ругань. Все обсуждали очередную подлянку, которую подкинул Гусев, хотя в общем-то сам Гусев не имел к ней никакого отношения. Часть охотников вынесла вердикт: не стоит оно такого геморроя и пообещала отвалить. Часть не была распоряжена больше прежнего и обещала Гусева выпотрошить. Часть и это несомненно были самые опасные люди. Молчало и продолжало поиски. Напряжение последних минут покинуло Гусева и его снова начало клонить в сон. А гори оно все огнем, подумал он и свернулся калачиком рядом с теплой трубой и снова уснул. Разбудили его шаги, голоса, и куда уж деваться, рыскающий щипо подвалу луч фонарика. Часы показывали 5 утра. Первые сутки охоты всё никак не заканчивались. Гусев разогнался, нашарил рядом свой пистолет и застыл. Голоса звучали в дальней части помещения, но вроде бы приближались. "Да нет его тут", говорил кто-то. "Это какой уже подвал по счёту? 25-й, 26-й? Пошли домой, я спать хочу". Ещё парочку проверим и пойдём, отвешал второй. Задрало меня это всё. Он как заговорённый какой-то. Ему тупо везло, но долго вести ему не может. Да кто же его знает, гада, тоскливо заявил первый. Ну вот почему это я гад, подумал Гусев. Я что, кошечку их отравил, канарейку в чай выжил или щенка машиной переехал? После сна он почувствовал себя слегка отдохнувшим, и к нему снова вернулось желание жить. Точнее, исчезло желание ничего не делать и ждать развязки, что в общем-то одно и то же. Охотники устали и не ожидали нападения. Это был уже не первый подвал на их пути, и они не рассчитывали обнаружить в нем объект охоты. Их бдительность притупилась, а Гусев внезапно обнаружил, что стрелять в направлении источника света очень легко и целиться на слух после того, как источник света упал на пол и погас, в целом тоже несложно. На трупах он обнаружил автомат Калашникова, старенький ТТ и два смартфона, один из которых был открыт на страницке ненавистного форума. Логин у чувака был тот еще 666 Терминатор 666, а вот сигарет при них не было. Охотники оказались сторонниками здорового образа жизни. Под логином Терминатора Гусев оставил на форуме свое сообщение. А теперь у меня есть автомат, ха-ха-ха, Гусев. Потом запустил смартфоном в стену. Но на самом деле автомат был слишком тяжел и бросался в глаза, так что Гусев оставил его в подвале, прихватив только ТТ и второй смартфон на всякий случай. Рассавал все это по карманам, шуточески отсалютовал покойникам и вышел на встречу зарождающемуся утру. Гусев сидел на только что открывшейся станции метро, ждал поезд и указательным пальцем набирал текст в трофейном смартфоне, подключенном к интернету через гусевский же паспорт. Привет, ребята. Извините, что долго не писал, но у меня тут обстоятельства, о которых вы наверняка знаете. Если не знаете, то меня пытаются убить, а я от этой идеи не в восторге и сопротивляюсь по мере сил, пока получается. Не так давно один знакомый спросил меня, что в этом мире продаётся лучше всего. Честно говоря, я не знаю правильного ответа. Может быть, это секс, может быть, это сникерсы, может быть, это нефть, а может быть, это пирожки с повидлом и порнографические журналы. Но я знаю, что продаётся в этом мире стабильнее всего. Стабильнее всего в этом мире продаётся насилие. Вы, ребята, построили дивный новый мир. Мир, где политики служат стране с риском для собственной жизни, где нерадивых чиновников можно бить электрошоком прямо на их рабочем месте, где каждый законопослушный гражданин носит в кармане ствол, где адвокаты рубят друг друга на куски, а у машин больше нет ремней безопасности. Это управляемая демократия. Это борьба с коррупцией и бюрократией. Это законное право на самооборону. Это Свежий взгляд на юриспруденцию это принятие на себя ответственности и понимание всех рисков. Но жить в этом дивном новом мире принятия не стало. Вы легитимизировали насилие и впустили его в свою жизнь. Да? Если у человека есть пистолет, то ему рано или поздно захочется из него пострелять. И чтобы такие люди могли спустить пар и выплеснуть агрессию, вы придумали чёрную лотерею. Может быть, 10 человек в год это вполне приемлемая жертва, которую можно принести ради стабильности и всячего спокойствия в конце концов. В автомобильных авариях за то же время людей гибнет в разы больше. Да, есть такое мнение, что если история требует жертв, то их надо приносить, иначе она всё равно возьмёт сама, и, может быть, они будут более кровавыми. И вот теперь вы делаете ставки. Вы приникли к своим экранам и смотрите шоу. в котором я бегаю по городу и стреляю в людей, которые стреляют в меня. Любопытное должно быть зрелище, захватывающее. И ведь всё это практически добровольно. Никто не заставляет людей покупать оружие. Никто не заставляет людей выходить на тропу войны. Никто и ничто, кроме логики этого вашего мира. Этот мир безжалостен. Он не прощает ошибок. Он вообще ничего не прощает. Но, знаете, ребята, я реликт, выпавший из прошлого. Видел будущее совсем не так. Нам обещали коммунизм, космос, мир полудня и яблони на Марсе. Хрен с ними с яблонями и коммунизмом. Мне не слишком нравится ни то, ни другое. А вот космоса мне жаль. И мир полудня превратился в какое-то грёбаное средневековье. Скажите, а право первой ночи у вас тут нигде не практикуют? Знаете, потомки Я очень рад, что у меня не было детей, и вы не мои потомки. И я очень рад, что у меня и сейчас нет детей, потому что рассказывать им о мире полудня глупо, а о реальности тошно. Ваша цивилизация, да что там, наша была не лучше. Это цивилизация страусов. Вы засунули свои головы в песок, вам хорошо, тепло и уютно, и вы не видите ничего плохого, пока оно не касается лично вас. Это очень удобная позиция. Но проблема в том, что Страус, засунувший голову в песок, лишён возможности видеть не только плохое. Он лишён возможности видеть горизонт. Так тоже можно жить, в общем-то. Только почему-то не хочется. А о пиве и бабах мы поговорим как-нибудь в другой раз. Поезд распахнул перед ним свои двери. Гусев забрал паспорт, оставил смартфон на скамейке и вошёл в вагон с невесёлой ухмылкой на лице. В метро горизонты тоже не видны.